Когда два человека играют в шахматы, мне всегда кажется, что один другого околпачивает, особенно если они играют на деньги. Вообще же мне противна всякая игра на деньги, а картежников я бы казнил. Это самый правильный метод борьбы с азартными играми. Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собирались Да, почитали бы друг другу морали. А впрочем, морали скучно. Интереснее ухаживать за женщинами. Женщины меня интересовали всегда. Меня всегда волновали женские ножки, в особенности выше колен. Многие считают женщин порочными существами, а я нисколько. Наоборот, даже считаю их Чем-то очень приятными. Полненькая, молоденькая женщина. Чем же она порочна? Вовсе не порочна. Все, что говорит Леонид Савельевич, уже когда-нибудь раньше говорил я. Да и не только, Леонид Савельевич. Всякий рад подхватить хотя бы обрывки моих мыслей. Мне это даже смешно. Например, вчера прибежал ко мне Олейников и говорит... что совершенно запутался в вопросах жизни. Я дал ему кое-какие советы и отпустил. Он ушел счастливленный и в наилучшем своем настроении. Люди видят во мне поддержку, повторяют мои слова, удивляются моим поступкам, а денег мне не платят. «Глупые люди, несите мне побольше денег», и вы увидите, как я буду этим доволен».